помнит, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде, Коламбури смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духаново, своё новообретённое имение и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы и фейерверки целый год после его отъезда.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 Наконец, князь воротился, но к всеобщему удивлению и разочарованию, даже не заехал в Мардасов, а поселился в своём духанове совершенном затворником. Распространились странные слухи, и вообще с этой эпохи история князя становится туманною и фантастическую. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему не совсем удалось что некоторые из его родственников, будущие наследники, хотели по слабоумию князя выхлопатить над ним какую-то опеку, вероятно, из боязни, что он опять всё промотает мало того. Иные прибавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший дом. Ну что, какой-то из его родственников Один важный барин будто бы за него заступился, доказав ясно всем прочим, что бедный князь вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрёт, и тогда им и менее достанется ему без сумасшедшего дома. Повторяю опять, мало ли чего не наскажут, особенно у нас в Мордасеве. Всё это как рассказывали ужасно испугало князя до того, что он совершенно изменился характером и обратился в затворника.